Ох, как же сложно оказалось в Восточной Флавии найти толковых помощников. Становилось понятно, почему Ганс держал при себе более-менее способных работников, даже переплачивая за лишних людей, но не давая им разбежаться или перейти в лагерь к своим конкурентам. Богатейшие кланы толпой сбежали на север, а вместе с ними наемники – самые опытные охотники, многие ремесленники и алхимики. И виновата в этом была моя недальновидная и слишком агрессивная политика. Мне просто не было набирать охрану для дворца, навары, когда я собирался его покинуть хотя бы для того, чтобы просто сократить количество крикунов у границ страны. Не на кого оставить дворец. Для обсуждения этой проблемы я отправился к самому, как мне показалось, умному и владеющему наибольшим пониманием ситуации в стране главе тайной службы. Мужчина уже состарился, но старческое слабоумие ему явно не угрожало». Мягко пожурив меня за сокращение штата тайной службы, он намекнул, что однажды побывавшие в этой структуре работники должны оставаться в ней до ухода на тот свет, по возрасту или еще как. Отпускать на все четыре стороны слишком много знающих людей опасно в первую очередь для меня, а во вторую – для всех обитателей Восточной Флавии. Внутренне я с ним был согласен. Работа в тайной службе – это служба на всю жизнь. И обычно ее агентов выносят ногами вперед задолго до пенсии. Чтобы не отпускать потенциального информатора для конкурентов, его предпочитают убить. Но я так не поступил. Дал ему уйти, и старик беспокоился, что скоро это ухнется большими проблемами. Враги узнают, как восточная Флавия слаба, если меня нет на месте, и нападут. Единственное, что могло долгое время сдерживать правителей других стран от попыток напасть, это вторжение демонических тварей. Если безумие с столбами крикунов сейчас наблюдалось у всех соседей, это давало мне шанс на некоторое время сохранить за наварой власть, даже если меня месяцами не будет в стране. Старик сказал мне, что не помешало бы заполучить из гильдии охотников списки их членов. У гильдии много ветеранов, которые могут сейчас жить вне столицы и на пограничных дозорных постах. На первый взгляд, они могут показаться никудышными стражами, но как бы забавно это ни выглядело, в текущей ситуации они сильнейшие и наиболее безопасные для самой навары наемники, которых я могу себе позволить. Господин, раз вы собрались объезжать периметр наружных стен, то можете сами выбрать себе новых слуг из охотников и дозорных, которые покажутся вам достойными службы при дворце. Списки с их именами позволят мне и вам легче их отыскать. К сожалению, всех помощников и агентов, что вы позволили мне оставить в тайной службе, я уже разослал на сбор оперативной информации. А парочку попытаюсь внедрить в качестве прислуги в ряды, ушедшей на север знати. Сбор нужной информации вам придется доверить другим вашим слугам. А если хотите сделать все лучшим образом и у вас есть для этого время, лучше посетите гильдию охотников сами. Наверняка ее беглые работники забрали с собой все свитки с важной информацией. Но, может, вам улыбнется удача, и вы обнаружите что-то достойное внимания?